Глава 15. Огонек. Илья, несший на руках Людмилу и Валерия, вернулись в квартиру ближе к полуночи. Лера тащила большую сумку. «Мы решили забрать твою подружку. Доктор сказал, что сейчас ей, кроме покоя, ничего не требуется. А в больнице с этим возникли серьезные проблемы», — объяснила девушка. «Что случилось?» Днем неизвестный, назвавшийся ее двоюродным братом, интересовался состоянием здоровья пациентки, а вечером в палате сработала пожарная сигнализация. «Поджог?» Загорелась занавеска, хотя окна были наглухо закрыты. Работал кондиционер. «А Люд что говорит?» «Она, как это ни странно, спит молча. Обудить человека по пустякам мы не стали». «Как она?» Спросил я вышедшего из спальни Грунёва. «Спит без задних ног». Он протянул мне два паспорта. Твой чистый, а в другом действительно был жучок. Маячок из документа я вытащил и оставил в квартире. Спасибо. Ребят проверил? Да, оба были помечены. Жучки уничтожены, наши сейчас перебираются на новое место. Я передал им часть денег Виктора, которые лежали в тайнике. На чердаке? Ага. И что еще там было? Жесткий диск на 500 гигов. Смотрел? Оно мне надо. Это наследство твоей Людмилы, пусть она и разбирается. Тоже верно. Валерия тем временем занялась сумкой. Сначала достала оттуда пакеты с одеждой. Так, мальчики, в этом будете ходить дома. Если с размером не угадала, претензии не принимаются. Вытащив продукты, она приказала Грунёву разместить их в холодильнике. Когда вслед за провизией на столе появились пистолеты, я не сдержался. Настоящие? Да. Надеюсь, вы с Илюшей вышли из подросткового возраста? «Мы начинаем боевые действия?» «Нет. Принимаем меры по обеспечению личной защиты. Тот, кто не может постоять за себя без оружия, должен носить его с собой. Я специально подобрала компактное. Тебе, Илье и Людмиле». «А что мы скажем господам полицейским, если те вдруг решат нас обыскать?» «Во-первых, для обыска нужно серьезное основание. Во-вторых, при необходимости можно вспомнить старый анекдот о случайной находке, который ты как раз нешь, чтобы сдать правоохранительным органам». Насколько я знаю, там работают не самые доверчивые люди. Не тушуйся, чуть позже я покажу, как такой пистолет можно спрятать на себе. Отыскать его будет очень сложно. Только учти, я оливчик не ношу. Успел заметить. Так, мальчики, с оружием разберемся завтра, а сейчас за мной. Мы переместились на кухню. Несмотря на поздний час, Валерия сварила кофе. Его запах разбудил шатенку, которая бесшумно появилась на пороге и сразу начала предъявлять претензии. «Ладно, мужики, они вечно о нас забывают. А ты почему меня не позвала? Знаешь ведь, что я без чашки кофе уснуть не смогу». «Все вопросы к Илье. Он заявил, что ты и так спишь без задних ног. Это еще не повод лишать меня порцухи». «Ну ты точно, как в том анекдоте. Больной, проснитесь, вы забыли выпить снотворное», — рассмеялся Грунев. «Хватит бурчать, пациент», — подключился я. «Вам доктор прописал тишину и покой, а кофе в назначении ничего сказано не было». А это еще кто такой смелый и жуткими ручищами? Тот, кто тебя с того света вытащил, представила меня Лера. Между прочим, как раз теми самыми ручищами. Если мне сейчас не нальют кофе, то вам и этот цвет совчинку покажется. Присаживайтесь, мадам. Я выдвинул из-под стола еще один табурет. Мне так удобнее будет. Она села ко мне на колени. Рассказывайте, что у вас тут без меня происходило? Пока ничего, пожал плечами Илья. «Наглая ложь. Коварно воспользовавшись моим увечьем, он носил тебя на руках», — пожаловался я. «Несмертный грех прощается. Что еще?» Семен сжег руки, когда колдовал твоей постели. Но я обедничал Илья, не желая оставаться в долгу. «Нашел чем заняться, находясь рядом с красивой девушкой. Ладно, это мы с ним позже обсудим. Чем возле дома дело закончилось? Ты забрал, что я просила?» Она посмотрела на электронщика. «Сделал все в лучшем виде. Кстати, я позаимствовал немного денег. Нашим срочно пришлось хату менять». «И сколько там было?» «Пакет, набитый пачками тысячерублевых купюр. Я взял пять котлет». «Мог и больше прихватить», — махнула рукой Людмила. Мы просидели за столом почти до самого утра, и только в постели она спросила. «Семен, скажи честно, что ты со мной сделал вчера вечером? Ответ «Не то, что хотелось, не принимается». Неужели я настолько предсказуем? Нет, это я на редкость проницательно. Как же мне повезло в жизни. Не пытайся увильнуть от ответа. Для меня это очень важно. Ладно, но придется начать издалека, не возражаешь? Сама спросила. В зеркальном отражении каждого человека над его головой я вижу цветок с семью хрустальными лепестками. Для себя условно называю его цветком души. У всех людей лепестки разные по цвету, и по форме, и по состоянию. Ни на первое, ни на второе я повлиять не могу, а вот поправить состояние лепестков в моих силах. Как выяснилось, это очень благотворно влияет на их обладателей, особенно на здоровье». «А на что еще?» — уточнила Людмила. «Иногда появляются небольшие отклонения, некий побочный эффект. Например, один начинает читать чужие мысли, другому не составляет труда воспарить в небо, третий получает способность усилием воли перемещать предметы». Ты это серьезно?» Сама же за Ильей наблюдала. Он может силой мысли перемещаться с одного места на другое. «Ну да, да», — смешалась она. «Девушка, или вы от меня что-то скрываете, или одно из двух. Что тебя тревожит?» «Сегодня мне показалось...» «Да ну не может этого быть». «Ладно, рассказывай». «Чтобы ты считал меня сумасшедшей?» «Ты же меня не считаешь». «Ну да», — рассеянно повторила Людмила, явно пребывая в замешательстве. «Понимаешь, в больнице, в общем, когда я смотрела в окно, вспомнила того типа с ножом, и вдруг загорелась занавеска. Я страшно испугалась, а потом сразу накатила жуткая слабость и очнулась уже здесь, веришь?» «Конечно, причем даже больше, чем ты сама себе. Рыжие лепестки, значит, означали дар огнетворчества. Хочешь сказать, это нормально?» «Милый, если ты связалась со мной ненормальным, забудь о спокойной жизни». «А вдруг мне действительно показалось?» «Сейчас проверим». Я встал, влез в тренировочные штаны и вышел в прихожую, где лежали старые газеты. Вернувшись в спальню, развернул лист. «Смотри на газету и попытайся думать так, как в больнице». Через минуту бумага воспламенилась, и мне пришлось срочно гасить огонь. «Вот видишь?» Она поджала коленки к груди и охватила их руками. «Интересная способность. Даже жалко, что я не курю. Можно было бы использовать тебя вместо зажигалки». Издеваешься! «А я ведь тебя теперь запросто могу лысым сделать. Хочешь еще один эксперимент?» «Давай-ка без фанатизма. Даром злоупотреблять нельзя, иначе он может обратиться против своего обладателя». «Это как с твоими руками?» «Почти». «И что мне теперь делать?» «Назначаю тебя своим личным огоньком. Будешь отогревать мое тело в суровые зимние стужи». «Обойдешься. Купи себе телогрейку. Дешевле получится». «Если успела заметить, легкие пути протарены не для нас» поэтому никуда ты не денешься, и я теперь буду тебя называть огоньком». «По какому праву?» «Валерия же сказала, что я подарил тебе вторую жизнь, так что по праву родителя даю второе имя». «Семен, или мне кажется, или тебя так пугают интимные отношения со мной, что ты даже готов стать моим папой, а может, сразу и мамой?» «Девушка, я ведь сейчас могу и забыть о состоянии своих рук. Тогда ты быстро узнаешь, какой тип взаимоотношений меня больше всего устраивает». С ней было легко, солнечно и уютно. Никогда не думал, что такое возможно. Это не просто удовольствие, а нечто большее, чему я пока не мог найти рационального объяснения. Честно говоря, и искать его особо не собирался. Пусть все идет, как идет. Сигнал сотового взорвал сон, словно игла, воздушный шарик. Я подскочил, как ужаленный. — Семен, Славку убили! — прохрипел в трубку майор. — Как? Когда? Где? Меня прошиб холодный пот, мгновенно развивая остатки сна. «Утром. Он почему-то оказался возле гостиницы, где мы останавливались вчера. Наверное, забыл что-то». «Как вы узнали?» «Приезжай, расскажу все по порядку. Илью сам найдешь или позвонить?» «Найду». Степаныч назвал адрес и выключил телефон. Как ни странно, квартиру, а точнее сразу три, наши сняли в Химках. По документам Владимира Степановича, другие уникумы удостоверений личности просто не имели. Вчера они решили расположиться как можно дальше от прежнего места. После щедрых финансовых вливаний Грунева проблем с деньгами не было. Мы собрались во временном жилище, которое занимали Сашка и майор. Он стал рассказывать о гибели самого младшего из нашей группы. Когда Илья выяснил, что нас не ищут по каналам МВД, я решил выйти на старых приятелей, чтобы расспросить о взрыве на юго-востоке Москвы. В прессу почему-то до сих пор не поступало сообщений об исчезновении замминистра, с которым общался Зайцев. От бывших сослуживцев я и узнал о странном убийстве нынешним утром. Они нашли Славика и троих очкариков. Он погиб от пулевого ранения в грудь, а те трое... В общем, медики не обнаружили внешних следов насилия, лишь кровотечение из носа, глаз и ушей. Будто убийц накрыло взрывной волной. «Сволочи! Сволочи! Сволочи!» — не выдержала Маргарита. «Мальчики, пристрелите меня, пожалуйста! Я не могу больше так жить!» «Шелестова, прекратите истерику! С сегодняшнего дня мы не будем так жить!» — пообещал майор. «Хватит занимать пассивную оборону! Поиграли в прятки и баста! Я тут проанализировал на досуге, что имеют враги и средства, которые мы можем им противопоставить. Смотрите, какая получается картина!» Степаныч, на мой взгляд, выбрал правильную тактику. Главное, сейчас было отвлечь нас от переживания о невосполнимой утрате. Нервы у всех действительно были на пределе. «Их основное оружие — способность внедрить свое сознание в другого человека и его руками загребать жар. Нам важно успеть причинить боль управляемой кукле. Володя это может сделать ментальным ударом, а остальным следует обзавестись травматическим оружием. Илья, сегодня же обеспечь всех пушками». «Будь сделано, кивнул электронщик. Я сразу вспомнил о Валерии и ее сумке. Похоже, у этих двоих мысли работают в одном направлении. «Второе». «До сих пор очкарики выслеживали нас и устраивали охоту». «Хватит кувырком их через коромысло. Начнем действовать на опережение. Тебе, Семен, придется играть роль живца. Мы с Александром поделим обязанности загонщика и стрелка. Маргарита будет обеспечивать связь, Володя – осуществлять прикрытие. Сегодня же переселяешься к Шелестовой». «Ну я...» – попыталась возразить девушка. «Никаких отговорок!» Мы объявляем войну, поэтому деление по половому признаку временно отменяется. Здесь нет ни мальчиков, ни девочек, только бойцы. Задача у всех одна — найти врага и уничтожить. Но мы даже не знаем, сколько их. Девушка немного успокоилась. Ничего страшного. Сосчитаем по мере убывания. Вы будете стрелять в людей? Не уверен, что они люди, — ответил Степаныч. Опять же, другого выхода нет. «Либо они нас, либо мы их. Есть иные предложения?» «Может, лучше в леса податься?» Подал голос иноземцев. «Воевать среди гражданских, которых очкарики в любую минуту могут натравить на нас, опасно. А в тайге мы бы сразу выяснили, кто есть кто, и...» «Александр, не забывай, что в глубинке могут заработать другие методы». «Стоит очкарику вселиться в тело любого из высоких чиновников или военного руководства, и последует приказ с подключением к розыску сотен людей, которым нас представят кровожадными убийцами. В Москве с этим сложнее. Инстанций слишком много». «Выходит, бюрократия в данном случае работает нам на пользу?» – удивился я. «В некотором роде», – согласился Кашевар. «А как вы собираетесь использовать меня?» «Я не совсем представлял себя в качестве наживки». «Очень просто». «Будешь делать вид, что хочешь выйти на контакт со своим неизвестным собеседником. Тебе ведь тогда не по своей воле пришлось уходить, правильно?» «В общем, да». «Покрутишься возле дома, где вы с ним общались, а мы с Александром за тобой присмотрим. Если удастся взять хотя бы одного живьем, я выбью из него всю информацию. Кстати, есть мысль, как привлечь на нашу сторону по-настоящему хороших бойцов». «И как? Мне с каждым проводить сеанс перед зеркалом?» – спросил я. «Не обязательно». Наша помощница — боль. Если парням положить, например, камешек в обувь или придумать другое нехитрое приспособление, то воздействие очкариков будет недолгим. Я представил хромающих оперативников, но даже улыбки это сейчас не вызвало. Очкарики способны на ментальный удар, напомнила Маргарита. Знаю, но нам все равно надо что-то придумать. А пока придется рассчитывать только на свои силы. Часа три мы занимались обсуждением планов на будущее. Распределили обязанности среди членов группы. Мне велели заняться собственной экипировкой, чтобы издали выделяться в толпе. Мои возражения во внимание приняты не были. Наживка должна бросаться в глаза. Так, сегодня вторник. После решения основных вопросов начал подводить итоги майор. Понедельника ждать не будем. Охоту начинаем завтра в полдень. Общий сбор в квартире Маргариты и Бобрина. Володя, ты сегодня же переезжаешь к бойцу Шелестовой. Да, я это... «Как-то неловко». «Отставить пререкание! Ты же не хочешь, чтобы с ней что-то случилось?» «Конечно нет». «Вот и договорились!» Степаныч повернулся к Илье. «Вы с Семеном займете квартиру Володи, он покажет. Вопросы имеются?» «О судьбе замминистра удалось что-нибудь выяснить?» Вспомнил я начало разговора. «Пожар по указанному тобой адресу действительно зафиксировали». Жертва — мужчина 43 лет, хлипкого телосложения. Он, кстати, оказался владельцем сразу двух квартир на той лестничной площадке. Других трупов, насколько я понял, обнаружено не было. Неужели почистили? Выходит так. Еще. Тех троих, что были рядом со Славиком, так и не довезли до лаборатории. Почему? Тот, кто их сопровождал, получил удар, а когда очнулся, очкарики исчезли. И тут они успели, гады. Уже на улице меня догнала Маргарита. «Поскольку я отвечаю за связь в отряде, давай свой сотовый». «Зачем?» «Должна лично убедиться, что на счету достаточно денег». Она взяла телефон и сделала запрос. «Ну как?» «На первое время хватит». Девушка вернула мобильный. «Если хочешь, могу сходить с тобой по магазинам. Тебе же нужен сторонний взгляд?» Я уже позвонил Людмиле и договорился об этом с ней. «А ты не хочешь помочь Володе устроиться на новом месте?» «Это не мое решение, и я от него не в восторге». «Зря ты так. Бобрин очень хороший парень». «Семен, если тебя тяготит моя компания, так прямо и скажи. Чего ходить вокруг да около?» Она развернулась и решительно пошла к романтику, который деликатно отстал от нас. Некоторых девушек очень сложно понять. Когда вначале я подкатывал к Маргарите, она лишь снисходительно позволяла восхищаться собой на расстоянии. Но стоило обратить внимание на другую, как разыгрались нешуточные страсти. Обиды, неприязнь, ревность... «И это в такое время...» «Володя, я тебя жду. Куда пойдем? Сразу ко мне или сначала заскочим за твоими вещами?» Шелестова специально повысила голос. «Мне это. Надо сначала Илье показать дорогу к дому». «Тогда пусть он тебе и помогает с пожитками. Только поспеши, нам еще за продуктами сходить нужно». Наживочную экипировку мы подобрали с Людмилой. Наряд получился достаточно ярким, но не вульгарным, что не могло не радовать. Красная ветровка действительно сразу бросалась в глаза. Синие джинсы и рубашка неплохо с ней контрастировали. А ослепительные белые кроссовки мне и самому при ходьбе казались мелькающими фонариками. Огонюх, ты знаешь, я со вчерашнего вечера не успел даже перекусить. Надо бы как-то с этим разобраться. Есть тут поблизости неплохое местечко. Мы отправились в парк, где быстро убедились в правильности выбранной одежды. Нас довольно скоро заметили те, кто не прочь поживиться за чужой счет. Эй, ты, петух не а ну стой! что же мне морда твоя не нравится!» Остановил нас коренастый тип в разрисованной драконами футболке. Я непроизвольно сжал кулаки, хотя шансов справиться сразу с тремя амбалами у меня не было. Тем более, что у второго и третьего, державшихся на расстоянии пяти шагов, я заметил в руках темные продолговатые предметы явно ударного назначения. Пришлось вступать в дискуссию. «Мне твоя тоже, но я как с этим мирюсь». «А курочка у него что надо, братаны? Я давно таких не щупал». Мужики, я не понял. Складывается впечатление, что вы на неприятности нарываетесь. «Закрой пасть, задохлик, и слушай, что тебе нормальные пацаны кажут. Отдаешь свой кошель и бабу, а сам быстрой рысью топаешь из нашего парка. Предлагаю один раз. Или коляном по тыкве. Он обернулся в сторону самого крупного детины. «Для такой девушки ты мордой и всем остальным не вышел. Так что она сейчас пойдет домой, а мы продолжим разговор о петухах и курицах». «Ты не хочешь убивать их на моих глазах, милый?» Неожиданно подключилась Людмила. «Да ладно тебе. Первый раз, что ли?» От подобного заявления даже я слегка опешил. «Убивать их я пока не собираюсь. Да, ребята грубые, но, ты заметь, до сих пор ни одного нецензурного слова». «Эх ты!» Дальше полилось все то, чего они пока не сказали. Первый, видимо, понадеялся на устрашающий вид подельников и не ожидал атаки с моей стороны. А мне ничего не оставалось делать, когда те двое начали быстро сокращать дистанцию. Следовало хоть как-то уменьшить численный перевес противника, но при этом очень не хотелось действовать кулаками. Ожоги только-только перестали напоминать о себе. «У-у-у!» любитель щупать курочек. Получив по причинному месту, он согнулся. Грех было не воспользоваться и не ударить локтем сверху. «А! Горю!» — заорал второй. Через секунду к нему присоединился и третий. Они побросали резиновые дубинки и ринулись в стороны. У обоих брюки спереди полали огнем. «Пойдем отсюда», — предложила Шатенка. Я возражать не стал. «А если бы у тебя не получилось?» Вопрос мучил меня с самого начала стычки. «Знаешь, когда этот Боров намекнул на ощупывание, я случайно подожгла ветку за спиной подонков, и все мои сомнения сразу развеялись. Да я бы и без огня с ними справилась». Она вытащила из сумочки небольшой пистолет, один из тех, что я видел вчера у Валерии. «Опасная эта девушка», Вообще-то я мягкая и в некоторых местах даже пушистая, если меня не злить. Но уродов на свете много. А им пока не поджаришь пару яиц, извини за грубость, ничего не понимают. Теперь я и сам увидел, как впереди вдруг вспыхнула еще одна ветка. Огонек, будь поосторожней, пожалуйста. Сама знаешь, ситуация с пожарами нынче напряженная. Получается, что гнев для создания огня намного эффективнее страха. Она даже остановилась, пораженная своим открытием. При этом сил на его создание уходит гораздо меньше. По крайней мере, я абсолютно не чувствую слабости. А в прошлые разы за навеской вообще сознание лишилось, а после возгорания газеты немного кружилась голова. Предлагаешь вернуться и сказать тем типам спасибо? Вернуться можно, но лишь для того, чтобы дожарить мясо. Ты еще и кулинар? У меня много талантов, и не все пока раскрыты. Вот покончим с очкариками. Людмила, не спеши в бой. Ты — резерв верховного командования. Будешь подключен к операции только в самый критический момент. И как я узнаю о нем, если окажусь далеко от тебя? Ты задаешь мне такие вопросы в век мобильной связи? Кстати, почему не забираешь свой телефон? Оставь себе. Мне сказали, у него очень крутая антенна. Ловит сигнал там, где другие пасуют. Только не носи бы в одном месте, они плохо влияют друг на друга. Особенно, если зазвонят разом. Как скажешь. Пришлось прятать подарок в правый карман брюк. «Опять же, если зазвонит он, ты, не глядя, будешь знать, кто тебя добивается. Не хочу, чтобы повторился тот случай. Помнишь, как я полночи пыталась тебя вызвонить?» «Когда это?» — сделал вид, что не понял ее намека. «Когда ты пил текилу словно в воду?» «Случайности бывают, куда ж без них?» «Вот и хочу быть рядом, чтобы их исключить». Люд, тяжело вздохнул я. «Сам бы прыгал от счастья, если бы это было возможно». Но в нашей группе назревает конфликт, и мне очень не хотелось его обострять. «Маргарита?» «Да. У нее, похоже, произошел нервный срыв. Теперь она бросается из крайности в крайность». «Насколько я понимаю, одна крайность — это ты. А вторая?» Один раз я застал ее перед открытым окном. «Попытка самоубийства? Чужая душа потемки. С некоторых пор я действительно перестал понимать поступки шелестовой. Может, она душевно больная? Ты же специалист по цветкам души. Какие у нее лепестки?» «Малиновые. Очень красивые». Краше моих?» — лукаво улыбнулась Людмила. «С некоторых пор мне больше нравятся рыжие оттенки, так что ответить на твой вопрос объективно я не в состоянии». «Такая отговорка меня вполне устраивает. А ну, дай сюда свои руки». Я послушно протянул ей ладони. «Хочешь мне погадать?» «Еще чего. Проверяю твои ожоги. По-моему, на собаке дольше заживает. Или я не права?» Еще утром ладони были покрыты багрово-красными рубцами, а сейчас пришлось напрягать зрение, чтобы разглядеть парочку. Или доктор попался хороший, или освещение умело скрывало увечья, или дело во мне, целитель все таки Насчет собаки не уверен, никто экспериментов не проводил, но болем я уже почти не чувствую, хоть в волейбол играй. У меня есть более заманчивое предложение. Тебе завтра во сколько нужно быть у майора? В полдень. Так у нас весь вечер и вся ночь впереди. «Не желаешь снять номер на двоих?» «Очень желаю. Только теперь я первый в душ. А то будет, как в прошлый раз». «Согласна», — улыбнулась Людмила. Добраться до гостиницы нам так и не удалось. «Семен, срочно на речной вокзал. У нас с Волочкой проблема. Нужен человек с паспортом, иначе мы застрянем в отделении надолго. Сашка Степанович сейчас в пробке на МКАДе. Майор один раз нам дозвонился, но господа полицейские отобрали телефоны. Быстрее, пожалуйста, они бьют Бобрина». Она сбивчиво рассказала, как найти отделение милиции. Что же за жизнь такая? Я готов был быть волком. Ты чего? Ребята на речном беду попали. На этот раз я точно еду с тобой. Хорошо, только наблюдать будешь со стороны. Там Маргарита? Она. Договорились. Шелестово еще пару раз сообщила о вопиющем поведении блюстителей порядка. Бобрина, наконец, оставили в покое, но ее заставляли подписать протокол, согласно которому зачинщиком драки являлся Володька. Он же владеет ментальным ударом. Неужели не успел воспользоваться? Ух уж эти романтики. И как их вытаскивать? Один только паспорт наверняка не поможет. Этот вопрос продолжал мучить, когда я подходил к первому ориентиру, обозначенному Маргаритой. Людмила держала дистанцию в десять шагов. Как бы не пришлось пожар в отделении не устраивать. Нет, сначала наберу Степанычу. Он в МВД работал, должен что-нибудь подсказать. Странно, майор на контакт не выходил, при этом никаких сообщений о зоне доступа не поступало. С Иноземцевым и Грунёвым ситуация повторилась один в один. Мысль о пожаре снова выдвинулась на передний план. Поискал глазами шатенку. Не хватало только потеряться в самый ответственный момент. «Сержант Соловьев, предъявите ваши документы». Передо мной выросли трое в форме. «Надо же, а я как раз к вам собирался». «Тем лучше», — сказал третий, прятавшийся за спиной коллег. Сержант посмотрел паспорт, взглянул на меня и вернул документ. «Господин Зайцев, вы хотите сделать заявление?» В этот момент мне что-то брызнули в лицо. Изображение поплыло. Я почувствовал дружескую поддержку с двух сторон. Затем откуда-то издали донесся грохот — сигнал автомашин. «Сказали, он очень опасен. врубай его!» Запах эфира отправил меня прямиком во мрак. В то же самое время Людмила внимательно следила за Семеном. Она уже начинала жалеть, что отпустила его на такое расстояние, но дистанцию они оговорили еще в такси. Вот он остановился, вытащил сотовый. Неожиданный рывок заставил наблюдательницу прекратить слежку. Какой-то подросток выхватил сумочку и, прихрамывая, рванул в сторону. «Успею», — решила девушка и поспешила за похитителем. Она не разглядела, откуда выскочила Валерия, а та намертво вцепилась в ее руку и дернула на себя. «Отпусти! У него!» Больше Шатенко ничего не успела сказать. Прямо перед ее носом на огромной скорости промчался внедорожник. Выезжая со двора, он сбил женщину, которая, как и Людмила, куда-то спешила. На полном ходу выскочил на дорогу, где сразу столкнулся с грузовиком. «Бежим!» — крикнула Лера, буквально волоча, растерявшуюся подругу за собой. «Семен!» Людмила попыталась отыскать его глазами и не смогла. «Ты ему сейчас не поможешь!» Девушки устремились через дворы к Ленинградскому шоссе. Добежали до подземного перехода, пересекли трассу и без сил рухнули на свободную скамейку в сквере. «Лерка, ты как здесь оказалась?» СМС получила. Спасительница, похоже, испытала не меньшее потрясение, чем избежавшая смерти девушка. «От кого?» «От кого, от кого?» «От компьютера. Без подписи. Вот, читай». «Отправитель МТС.СМС». «В 19.15 будь в указанном месте, иначе Людмила погибнет», произнесла Рыжая. «Но тут не сказано где». «В двух следующих сообщениях подробно описано, как добраться до нужного места. И еще в одном. Мои действия и ответ, когда ты спросишь о Семене». «Обалдеть! Ну откуда?» «А я знаю. Надо срочно позвонить Семену. Блин, у меня же телефон сперли. У тебя есть его номер?» «Сейчас у Ильи спросим». Она набрала номер. «Опять не берет трубку. Ну вот, стоило попросить парня день меня не тревожить, и к нему не пробьешься». «Неужели его схватили?» «Илью?» «Да нет, Семена». «Кто?» «Очень неприятные типы». «Тогда ты ни в коем случае не должна звонить ему сама». «Почему?» Если его похитители услышат сигнал вызова, у него отберут телефон, даже если он успел спрятать сотовый. И что мне делать? Ждать. Появится возможность, он точно с тобой свяжется. Дай бог, чтобы она появилась как можно скорее, иначе я с ума сойду. Влюбилась? Не знаю, но потерять этого человека не хочу. Ладно, давай отсюда выбираться. Лера, ты не знаешь, поблизости от метро речной вокзал есть отделение милиции? Задумчиво спросила Людмила. «Хочешь заявить властям? Не советую. Он ведь тебе не муж, господа полицейские могут не понять». «Я заходить туда не буду, просто посмотреть нужно».